Никто в ее аристократической семье не мог бы утверждать, что понимает Лили Де Вайну Адамсфилд. Но все гордились ею так, как если бы она была редчайшим портретом кисти Леонардо да Винчи, с благоговением, передаваемым от одного поколения другому, своего рода семейной реликвии. Единственный ребенок девятнадцатого баронета и второго виконта Эвлина Гилберта Безила Адамсфилда и виконтессы Максим Эммы Адамсфилд, урожденной Максим Эммы Хейлс. В отличие от своих многочисленных кузенов и кузин, вполне благопристойных и на редкость здоровых, она была совершенно непредсказуемой. В то время как они заботились о фамильных угодьях, охотились, занимались коллекционированием, садоводством, наслаждались произведениями искусства и, наконец, женились или выходили замуж за стоящих молодых людей своего круга, от которых у них рождались удачные и столь же стоящие дети, Лили казалось, все это было безразлично. Как и многих из ее подруг, Лили в возрасте четырех лет отдали в балетную школу мисс Вакани, заведение, считавшееся чуть ли не обязательным для девочек из аристократических семей, как и для юных отпрысков королевской фамилии, чтобы научить их польке и вальсу. Все они непременно должны были пройти через занятия у мисс Вакани, как мисс, Непременным считалось овладение навыками верховой езды. Лили неожиданно оказалась одной из немногих, о, эти неизменно непредсказуемые немногие, кто с самого первого шага заболел балетом. С этой страстью ребенка ни один родитель ничего в состоянии не мог поделать, что некоторые из них, увы, обнаруживают слишком поздно. Восемь лет Лили выдержала экзамен в Королевское балетное училище, которое она посещала трижды в неделю после занятий в обычной школе. Для нее балет казался единственным призванием в жизни. Он стал ее божьей карой. «Если бы мы были католиками, — говорила ее мать-мужу, — Лили сейчас читала бы дни, оставшиеся до пострижения в монахини». — Да, с этой девочкой не поболтаешь, — ворчал ее отец. — Похоже, она уже состоит в одном из этих монашеских орденов, где надо давать обед молчания. — Не преувеличивай, дорогой, просто у лили не хватает слов, чтобы выражать свои мысли. Вспомни, она никогда не любила много говорить. Может быть, танец поэтому так ее и привлекает? Попыталась несколько успокоить мужа, леди Мэксим. В 11 Лили после просмотра зачислили на старшее отделение королевского училища, где учащиеся наряду со специальностью получали и общеобразовательную подготовку. Балетные занятия поглощали все ее время. Переходя вместе с остальными из класса в класс, Она, казалось, совсем не замечала, что вынуждена начисто лишиться тех традиционных развлечений, которые могли позволить себе девочки ее круга. Кроме родителей, она общалась лишь со своими педагогами и одноклассницами, да и то в самой минимальной степени. Не за этим же в самом деле она пришла в училище, чтобы дружить с соперницами. А то, что другие девочки ее соперницы, она недетским своим умом поняла уже восемь лет, размышляя над природой жесточайшей конкуренции, свирепствующей в балетном мире. Конкуренции, которая не затихает всю жизнь, пока балерина, наконец, не уйдет со сцены. Годами ее не отпускал страх. А вдруг она чересчур вырастет и не сможет танцевать? Что если ее рост достигнет пяти футов и семи с половиной, или, не дай бог, 8 дюймов? Тогда на будущем можно ставить крест. Об этом-то они в основном и беседовали с подружками. Вторым ее опасением было упасть и получить травму. Возможность, которой преследовала каждую танцовщицу. К моменту окончания училища ее воспитатели единодушно признали, что впереди у Лили большое будущее, и ей необходимо еще год провести в высшей балетной академии сэра Чарльза Форсайта, известного танцовщика и педагога, прошедшего школу Энтони Тюдора и Фредерика Эстона. Дополнительный год должен был окончательно отточить ее мастерство, что позволит ей затем поступить в любую из ведущих балетных труп мира. Лили Адамсфилд превратилась тем временем в девушку редкостной красоты, с серо-голубовато-зелеными глазами, столь же изменчивыми, как опал, которыми сама она никогда не любовалась, стоя перед зеркалом. Глаза, как глаза, считала Лили, они существуют лишь для того, чтобы увеличивать их с помощью черной туши перед выходом на сцену. Прекрасные руки, длинные пальцы — все это нужно лишь за тем, чтобы делать более выразительными ее движения, выглядевшие томными и утонченными, а на самом деле требовавшие от танцовщицы усилий грузчика чтобы они могли казаться естественными. Маленькие упругие груди, плечи, ноги, производившие впечатление чуть длинноватых по сравнению с торсом, но изумительно подходившие для балерины идеальные весы фигура, прямая спина и гордо посаженная голова. Словом, это было тело самой природой, созданное для танца. Но ее голые ступы, когда она снимала балетки, казалось, принадлежали не ей, а какой-нибудь столетней старухе. Лили ни разу не пришло в голову, что ее жизнь ущербна из-за отсутствия внимания со стороны молодых людей. Единственными представителями мужского пола, о которых она иногда думала, Были ее партнеры по сцене, а единственным критерием являлось то, достаточно ли надежно они могут, держа за талию, поднимать свою партнершу, и как высоко они подпрыгивают, и сколько прыжков в состоянии делать. Порой ей случалось общаться с юношами своего круга, но разговаривать им, в сущности, было нечем За пределами своего монастыря, то бишь мира балета, в ее серебристом голосе начинала слышаться робость, порой даже дрожь. Лили столько времени проводила в танцевальном классе, что совершенно не научилась одеваться. Единственной одеждой, которую она знала и любила, были ее вытертые трико, теплые шерстяные гольфы, колготки и свитера, в которых она выглядела как старьевщица. Ее выходными туалетами занималась мать, виконтесса Адамсфилд, обладавшая отменным вкусом. Лили росла замкнутой, неразговорчивой, совершенно не неинтересовавшейся ни спортом, ни кино, ни лошадьми, ни машинами. пытавшиеся было ухаживать за ней молодые люди того же возраста — Привлеченные ее прекрасной, словно молодой месяц, внешностью, вскоре отказывались от своих попыток, видя, что она не только не отвечает им взаимностью, но попросту их не замечает, и переключались на другие, более отзывчивые объекты. Однако не ее родители, не многочисленную родню особенно не волновала судьба странного лебедя, появившегося в их семье. Что ж, она была не такой, как все, эта девочка. Но какое могло иметь значение, пользуется ли она уже безусловным успехом в среде подростков или нет? Конечно, ей предстояло быть представленной при королевском дворе. Странно, если бы она отказалась от этого необходимого шага или от фотографирования у Леннера чтобы потом войти во взрослый мир подобающим образом. Но Лили не сочла нужным появиться на балу дебютанток или посещать всевозможные вечеринки по случаю открытия нового сезона. Для подобных ритуалов у нее просто не было времени, ведь ее ждала слава. Все в их мире уже знали, что младшая в роду Адамсфилов станет второй Марго Фонтейн. Семья была убеждена в этом так же, как сама Лили. Конечно, в том, что природа создала ее такой, какая она есть, ее заслуги не было. Но Лили знала, без нерассуждающего добровольного рабства без изнурительного труда на который она себя обрекла во имя балета без непреклонной решимости идти по избранному пути само по себе идеально подходящее для танца тело, ничего бы не дало. мускулы сухожилия суставы стопы и кисти рук все это игра счастливого случая но карьера примы балерины зависело не только от идеального тела, а от чего-то другого, даже большего, чем талант, от особого состояния духа. Но что бы это ни было, она твердо знала, это что-то у нее есть. Никто из видевших эту застенчивую девушку, не пользующуюся даже косметикой, с длинными белокурыми волосами, небрежно обрамляющими ее лицо, девушка, стесняющаяся зайти в комнату с посторонними людьми, избегающая разговоров, девушку с непривычно грациозной походкой и взглядом, устремленным вдаль, так вот никто из них не мог и предположить, какое неуемное чистолюбие ее снедает. Ее буквально обуревала невероятная чудовищная гордыня, и лилила на этот ядовитый плод так, словно то был только что зачатый ребенок. «Да она законченная танцовщица», — произнес чей-то показавшийся ей знакомым голос. «Ее без сомнения примут в королевскую труппу». Лили как раз выходила из школы и, хотя уже опаздывала к обеду, немного замешкалась у полузакрытой двери, за которой сэр Чарльз, а это был именно он, с кем-то беседовал. «Кого же еще из одноклассниц, ее конкуренток, кроме нее самой?» с тревогой спрашивала она себя. «Готовы взять в балетную труппу королевского оперного?» весь год она танцевала главные партии но выходит у нее появилась соперница уж не джейнли бродхерст а может анита гамильтон неужели они настолько хороши что их возьмут в ковендгарден лондонский королевский оперный театр ну да они танцуют ничего но не настолько же Лили замерла у дверей, чтобы услышать продолжение. Она может попытать счастье и в другой труппе, даже в Нью-Йорк-сити-центр. Лили сжала кулаки. Второй голос принадлежал ее педагогу Элми Грей. Или в Копенгагенской, там как раз требуются новые танцовщицы, после того, как Лауру и еще двух других переманили в Америку. О. «Датский королевский?» Лили повторила про себя это название, все еще не веря своим ушам. «Неужели такое возможно?» «Нет, подобная награда могла достаться только ей и никому другому». «Да, дорогая Элма», — голос сэра Чарльза звучал вполне категорично, — «любая трупа мира с радостью ухватится за Лили». Лет пятнадцать или даже еще 10 назад я сказал бы, что она вырастет слишком высокой, 5 футов и семь дюймов. Но сегодня, если она перестала расти, это уже не проблема. «Жаль, правда, что она так хороша, а...» «Да», — со вздохом согласилась ее педагог, — «прямо сердце разрывается, как будто все у нее есть». Остается совсем чуть-чуть, уже горячо. В этом году она почти, да, Чарльз, почти, перешла ту черту, за которой начинается... Уверяю вас, бывали моменты, когда я молилась за неё когда смотрела, как она танцует. Но потом я говорила себе, нет, чудо не произойдет, пускай она красива. Пускай у нее безупречная техника, но все равно то неуловимое, то, чему и название это не подберешь, то, на что сразу клюет публика, что заставляет ее вскакивать со своих мест, так вот этого у нее нет. Мне всегда казалось, что это что-то зависит от личности артиста задумчиво промолвил сэр Чарльз. «Я лично не пытаюсь анализировать и просто называю это магией», ответила Элма Грей. «Она сможет танцевать все вторые партии в любой перворазрядной труппе и первый во второразрядной», рассудительно заметил Чарльз Форсайт. «То есть все-таки быть примой?» «Нет, не согласна», — резко бросила Элма Грей. «Примой балерины Лили не станет никогда». «Согласитесь, дорогой Чарльз, что почти примы не существуют. «Бывают безусловные примы-балерины. Бывают так называемые великие. Им присваивают почетные титулы, чтобы было чем утешаться в старости». Но насчет неё мы заблуждались, вы правы. Почти прямой быть нельзя. Как ни прискорбно, я вынужден это признать. какой все-таки странный у нас ремесло, Чарльз, если подумать. Что-то в нем неестественное, несправедливое. Мы можем истязать их учебой, они могут истязать себя работой. И все равно ни в чем нельзя быть уверенным до конца. А когда все становится ясным, молодость уже прошла и... Да, бывают исключения, когда сразу видишь, что лучшие годы потрачены действительно не зря. Но Лили никогда к числу таких исключений не относилась. И сколько их было в вашей жизни, этих исключений, моя дорогая? — Только 4 Чарльз. Вы ведь знаете, я ждала пятого. Оно должно когда-нибудь появиться. Ну, может, на следующий год или через год. Остается лишь надеяться.